«Как тебе это удалось?» — восторженно щебетала Дина в вагоне метро, заглядывая в глаза Михаилу. «Ерунда! У нас лифт часто ломается. Пару раз я помог его починить. С тех пор у меня есть ключ от комнатушки с оборудованием и кое-какие знания». «Это называется кое-какие? Ты скромняга, Давыдов!» Сначала мы помчались наверх, я думал спрятаться в машинном отделении лифта, а потом пришла другая идея. Заметила, как я переставил клеммы на блоке индикации. Ну, и шестнадцатый этаж стал первым, а первый шестнадцатым. Ес, yes, мы их сделали. Диана с энтузиазмом повторила подмеченный у Михаила жест и тут же уточнила. Ес, yes, это хорошо? Вроде того. А если плохо, что говорят? — Отстой. А когда совсем плохо, как у нас сегодня, то полный отстой. — Нет, Давыдов, полный отстой — это гораздо хуже, — возразила девочка. Михаил вспомнил, что сегодняшний вечер подарил ему обещающее прикосновение Вероники и согласился. Средненький отстойчик. «Неполный yes», — Неполный, ес, подхватила девочка. — Давыдов, ты обучишь меня современным словечком? — Современным? Я уже старый для этого. — А сколько тебе лет? Тревожно спросила девочка и тут же нахмурила брови. «Тридцать три, говоришь? Много!» «Я ничего не успел сказать», — с улыбкой заметил Михаил. Он постепенно привыкал к способностям девочки опережать время, но Дина его не слушала. «А мне 13, но скоро будет 14, я быстро расту», — заверила она и требовательно дернула за рукав. «Девушка, которой почти 14, может дружить с таким мужчиной, как ты?» Поезд остановился, двери с шумом открылись. Ты не ответил. Мы приехали, выходим, сообщил Михаил. Он не знал, что ответить странной девчушке, с которой его так неожиданно свела судьба. В центре Москвы, на заботливо ухоженных улочках, даже климат был иным, нежели на окраинах города. На брусчатой мостовой отсутствовал снег. Давыдов прямо у метро с помощью рабочего в оранжевом жилете приобрел новую сим-карту и защелкал по виртуальным клавишам мобильного телефона. После нескольких безуспешных попыток он сунул телефон в карман и решительно двинулся размашистым шагом. На его лице выражалось недоумение. Дина семенила рядом, стараясь держать рослого мужчину под руку. «Куда мы бежим?» – спросила она. «К моей тете. Я звонил ей домой, там ее нет, мобильный отключен. Надеюсь застать ее в магазине. Она продавщица? В колбасном отделе работает?» «Почему в колбасном?» «Сосисок хочется. Знаешь, бывают такие тоненькие, их можно со шкуркой есть. Твоя тетя может сосиски в рукаве вынести?» «Что?» Давыдов чуть не споткнулся от столько щунственного предположения или вокруг талии намотать, если она полная, будет незаметно. Михаилу пришлось остановиться, чтобы развернуться к девочке и назидательно сообщить. «Моя тетя Зоя Сергеевна Давыдова, владелица известного художественного салона. Сосиски она не ворует, веди себя с ней прилично». «Салон это что, парикмахерская?» «Это такое место, куда художники и скульпторы приносят свои работы, а тетя их продает». «Картинки? И что? Покупают? А почему бы и нет?» «У бабы Тони пенсии не всегда на сосиски хватало. Мы кур держали, они нас выручали. Я, знаешь, сколько могу из яиц блюд сделать?» «Как-нибудь проверю», — хмуро пообещал Михаил и потопал дальше. Дина заранее ухватила его под руку. Свернув на Петровку, Давыдов сразу понял, что с художественным салоном Зои Сергеевны творится что-то неладное. Вывеска и витрина не светились. Дверь в магазин была закрыта, а порог окружали люди в масках и камуфляжной форме. За их спинами толпились любопытные. Михаил попытался пробиться ко входу, его грубо оттеснил один из бойцов спецподразделения. — Забаррикадировались. Третьи сутки оборону держат. Шепотом сообщила пожилая женщина, видя недоумение на лице молодого человека. — Как забаррикадировались? От кого? — растерялся Давыдов. — Сотрудники магазина, от захватчиков. Им свет, воду и телефон отключили, а они не сдаются, держатся. — Кто их хочет захватить? — Известно кто. Тот, у кого мохнатая лапа наверху есть. В нашем районе сначала из квартир людей выкидывали одиноких, выбирали послабее. Теперь и до магазинов дело дошло. — Но это же произвол. — Это закон такой нынче. Бумажку с печатью через суд выправят и выселяют. Вот, гляди, сейчас начнут. Перед входом в художественный салон появились два шустрых, хорошо одетых молодых человека. Один раскрыл кожаную папочку и с скороговоркой зачитал постановление суда, из которого следовало, что ООО «Московский художник» во главе с директором Давыдовой З.С. незаконно занимает торговое помещение, принадлежащее ООО «Комета З». В исполнении решения суда данное помещение должно быть передано законному владельцу. Молодой человек захлопнул папку и кивнул людям в масках. Приступайте. Под ударом кувалды затрещала алюминиевая дверь, звякнули осколки стекол. Крупные парни в бронежилетах с автоматами наперевес вереницей ворвались в художественный салон, расчищая ударами каблуков забаррикадированный проход. Внутри что-то падало, грохоло, а пол переворачиваемая мебель, слышались зычные окрики и женский виск. Толпа оживленно комментировала происходящее, большинству зрелище нравилось. Вскоре грозные бойцы бесцеремонно выволокли за шиворот трех беспомощных женщин, среди которых Михаил с трудом узнал и свою 60-летнюю тетю. Пышная, всегда румяная Зоя Сергеевна, сейчас выглядела осунувшейся и затравленной. Она мужественно пыталась возмущаться, но безликий боец так стягивал на ее шее пестрый платок, что вместо возгласов слышалось лишь сипение. — Сейчас она упадет и сломает руку, — шепнула Адина, перехватив взгляд Михаила. Давыдов поспешил на помощь. — Куда их? Прорычал голос из нижнего отверстия черной трикотажной маски, обтягивающей маленькую голову. Один из халенных судебных исполнителей скорчил гримасу и брезгливо шевельнул пальцами в тонкой перчатке. «Выкинь, чтобы не мешали». Из верхней щели маски блеснули колючим холодом пустые глаза. Михаил успел подхватить грузное тело тетушки, которое силой оттолкнул человек в камуфляже. «Мишенька, ты...» Удивилась Зоя Сергеевна, но тут же вновь попыталась ринуться в бой. И зверги, Вы испортили картины! Разбили работы! Вы вы за все ответите!» Михаил вопросительно взглянул на Дину. «Нацепят наручники и сунут в машину», — предупредила девочка. Молодой человек в длинном пальто дал тихое указание командиру ОМОНовцев. Тот подозвал к себе двух бойцов. Михаил обнял тетю и быстро потянул ее в ближайший переулок. «Нам лучше уйти!» Сила на их стороне, сейчас ничего не сделаешь. Зоя Сергеевна разом обмякла, словно в ней надломился внутренний стержень. Расплакалась и позволила себя увести. До ее квартиры, располагавшиеся на бульварном кольце, дошли пешком. Расстроенная женщина даже не поинтересовалась накрашенной девочкой, лишь причитала что-то бессвязное. — Потом объясните, — успокаивал Михаил родную тетю, — вам надо отдохнуть. Войдя в квартиру, заставленную старинной мебелью и антикварными безделушками, Михаил усадил Зою Сергеевну в кресло на гнутых ножках и распорядился. «Дина, приготовь чай и бутерброды, если сможешь». Девушка с энтузиазмом юркнула в кухню еще в начале фразы. Давыдов нашел бутылку минеральной воды, поставил бокал перед тетей, дождался, пока она утолит жажду и вытрет слезы. «Теперь рассказывайте», — предложил он. Зоя Сергеевна комкала в руке несвежий носовой платок. «Они появились в начале недели, вежливые, с улыбочками, сунули мне бумаги. Якобы кто-то кому-то продал мой магазин. Ты представляешь, мой магазин, в котором я проработала 40 лет. Я его честно выкупила, прошла все мыслимые городские комиссии. Сначала мне стало смешно, а потом страшно». Они показывали бумагу за бумагой, какие-то договоры, сделки, выписки из БТИ, печать регистрационной палаты. У них было даже свидетельство о собственности на мое помещение, новенькое. Но я ведь его никому не уступала. Я возмутилась и закричала на них. Последние слова получились невнятными. Словно пожилая женщина их проглотила. Она затихла и несколько раз промокнула глаза. Михаил подлил воды в бокал. Во время рассказа он раскрыл ноутбук, подключился к интернету и уже вошел в защищенную внутреннюю сеть компании «Бригантина». «Продолжайте», — подбодрил он тетю. «Мы вместе что-нибудь придумаем». «Когда я сорвалась, они показали мне договор. С моей подписью и печатью», — обреченно произнесла Зоя Сергеевна. «Якобы я продала помещение и получила за него большие деньги». «Там была моя подлинная подпись. Ты представляешь, Миша? Моя настоящая подпись и печать моей фирмы!» «Как это могло произойти?» «Поначалу я тоже не понимала, а потом вспомнила...» Зоя Сергеевна поджала губы и расплакалась. «Все лето я получала предписание из префектуры с требованием отреставрировать фасад, но у меня не было денег. Я оттягивала. А потом пришли они...» Другие, очень вежливые молодые люди. Они сказали, что оказывают помощь городу и реставрируют старое здание. У них свои обязательства перед властями. Я обрадовалась. Они покрасили стену, что-то зашпаклевали и попросили расписаться для отчетности перед префектурой. Я, старая дура, расписалась и поставила печать. Они подменили листы. «Миша!» Я ставила печать на странице, где были только реквизиты сторон. И они сделали из этого договор купли-продажи. Потом еще несколько раз перепродали это помещение, и теперь у них официальное свидетельство о собственности на некое ООО «Комета-З». А я уже как бы ни при чем. Что мне делать, Миша? Давыдов оторвал взгляд от экрана компьютера, на котором мелькала информация о скачиваемых файлах, и шумно вздохнул. «Зоя Сергеевна, то, что с вами произошло, это хорошо спланированный рейдерский захват». «Я сопротивлялась. Мы закрылись в магазине и никого не пускали. Они отключили нам телефон, а потом свет и воду. Я звонила с мобильного, пока он не разрядился, но никто не хотел мне помочь. Знакомый юрист проверил бумаги и сказал, что все по закону. Но как же может быть по закону, если меня обманули?» «Нужно писать заявление о мошенничестве». Юрист тоже это посоветовал, но предупредил, что шансы на успех призрачные. «Раз по закону не получается, будем искать другие пути», – убежденно заявил Давыдов. Он прекрасно знал, какое значение в жизни одинокой Зои Сергеевны имеют художественный салон и тот круг общения, который сформировался около нее за долгие годы. В комнату заглянула Дина. «Чай готов», – прощебетала она и гордо добавила. «И еще я сделала омлет». Зоя Сергеевна вытянулась, заинтересованно повела носом, ловя запахи из кухни. «Как же хочется подкрепиться! Я три дня ничего горячего не ела, а я с утра шмыгнула носом Дина. Выходит, я здесь самый сытый, у меня был полноценный обед, так что ешьте без меня, я с компьютером пошепчусь». На кухне активно застучали вилки. Давыдов тем временем набрал номер телефона Вероники Самошиной. «Это мой новый мобильный», — выпалил он. «Ну, наконец-то! Объявился!» — обрадовалась Вероника. «Я так волновалась! Звонила тебе на домашний, а там чужой голос. Что случилось?» Михаил смутился. Ему было приятно, что Вероника ждала его звонка и переживала. Он уже не воспринимал ее как строгого директора, а видел в ней красивую молодую женщину, искренне желающую ему помочь. «Нам пришлось уйти из моей квартиры. Туда пожаловали непрошенные гости. Викуловские угадала». «Ты где сейчас?» «У тети. Диктуй адрес. Я пригоню тебе свою машину». «Порш?» — удивился Давыдов. «Он чересчур заметен. У меня еще есть Мазда». Михаил поймал себя на мысли, что ему очень хочется вновь увидеть Веронику. Она вселяла уверенность, рядом с ней хотелось стать сильнее и мужественнее. Он объяснил, как лучше проехать к дому Зои Сергеевны, и минут через сорок Самошина уже звонила в квартиру. Увидев ее красивое возбужденное лицо на дисплее видеодомофона, Михаил невольно улыбнулся. Пока Вероника поднималась на четвертый этаж, он заставил себя принять серьезный вид, ведь они всего лишь коллеги. Но когда он распахнул перед ней дверь, его глаза предательски дрогнули, излучая теплую радость. — Ты надеялся, что я всегда буду бегать перед тобой в одних колготках? Девушка, одетая в короткую дубленку и темные обтягивающие брючки, заправленные в высокие сапоги, перехватила заинтересованный взгляд Давыдова, направленный на ее ноги. Эту привилегию еще нужно заслужить. Она уверенно прошла в квартиру. Смущенный Михаил проследовал за ней. Как в музее, всплеснула руками Вероника и элегантно провернулась на каблуках. Михаил представил ее тете. Зоя Сергеевна, несколько оттаявшая после еды, одобрительно оценила внешний вид гостьи. Особенно ее порадовало отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Она всегда мечтала, что ее единственный племянник остепенится и обзаведется семьей. После ранней гибели его родителей она чувствовала личную ответственность за продолжение рода Давыдовых. Дина при встрече с Самошиной ревниво поджала губы. «Михаил, вот ключи и документы на машину. Я оставила ее на бульваре. Пользуйся, сколько понадобится. Я тебе доверенность оформила». Вероника опустила брелок в ладонь Михаила и с ухмылкой обернулась к девочке. «Дина, лучше смой макияж. Я накладывала его в попыхах». Девочка фыркнула и удалилась. «А где твой автомобиль?» – удивилась тетя. «Миша, у тебя проблемы?» «По сравнению с вашими, Зоя Сергеевна...» Псущая ерунда. Средненький отстойчик. Миша, ты должен говорить культурно. Я вами восхищаюсь, тетя. Михаил повернулся к Веронике и пояснил. Сегодня рейдеры захватили помещение художественного салона на Петровке, который принадлежит Зое Сергеевне. После череды подставных фирм собственность оформлена на ООО «Комета-З». Они выступают в качестве законопослушных покупателей и явились судебными приставами в сопровождении ОМОНа. Теперь оспорить сделку будет довольно трудно. Комета З? – переспросила Вероника, ты что-нибудь о ней знаешь? Точеные брови самошиной озабоченно сдвинулись к переносице. Она задумчиво покачала головой. Нет, безликое название. Могу поинтересоваться у наших юристов. У них есть база данных по предприятиям. Хорошо бы, а я в интернете покопаюсь, пройдусь по цепочке подставных фирм. Наверняка это чей-то заказ. Зоя Сергеевна засуетилась. У меня все выписано, Миша, все названия, я сейчас. Она принесла блокнот и раскрыла его перед Михаилом, но тут же спохватилась. Ой, да что я все как дряхлая пенсионерка о своих болячках. Мне Дина рассказала чудовищную новость. Ее обвиняют в поджоге магазина, а за тобой кто-то гонится. Это правда? Есть немного. Это опасно? Конечно нет. Давыдов взял блокнот из рук Зои Сергеевны и убедительно пощелкал указательным пальцем по ноутбуку «Не волнуйтесь, я уже решаю свои проблемы и вашими тоже займусь. Вероника как раз для того и приехала, чтобы нам помочь». Тетя понимающе закивала «Это прекрасно, когда такая красивая барышня жертвует собой ради спасения мужчины. Мы вместе работаем и только», – прервал цветистую речь родственницы Михаил. Он склонился над экраном компьютера и запустил видеофайл. «Вероника, сейчас я тебе покажу любопытные кадры. Вот вход в торговый зал магазина, который расположен в здании нашего офиса. Откуда это у тебя?» Удивилась Самошина, сев на маленький диванчик рядом с Давыдовым. «Скачал из нашей внутренней сети. О, да ты компьютерный гуру!» Воскликнула она и дружески потрепала его по волосам. «Разве Викулов не отрубил доступ к нашей сети?» Это невозможно. Нарушится работа всех магазинов. Он только приказал сменить пароли. Но для меня это не проблема. Видимо, самоуверенный Викулов надеялся тебя быстро поймать. Он просчитался. Вероника широко улыбнулась и открыто посмотрела в глаза Михаилу, но, заметив его смущение, деловито перевела взгляд на экран. «И что там?» «Сейчас увидишь. Думаю, доказать невиновность Дины будет несложно». Он немного промотал файл и показал на нижний уголок экрана. Смотри на время. 18.34. А вот и я с йогуртом отхожу от кассы. Видишь? Далее появляется Дина. Она заходит в магазин и останавливается около пиротехники. Обрати внимание, девочка даже не дотрагивается до фейерверков. А на заднем плане промелькнула фигура охранника. Это очень важно. Дина неожиданно пугается и убегает. Она что-то кричит. Предупреждает о пожаре. Но огня еще нет, и мы четко видим, что она ничего не сделала, чтобы поджечь пиротехнику. А теперь посмотрим тот же момент с другой камеры, изнутри зала. Давыдов свернул окошко действующего файла и запустил новый. Время 18.35. Мимо палеты с пиротехникой проходит охранник, это Анатолий Байко. Наблюдаем за его рукой. Вот стоп-кадр и увеличение, смотри. Он кладет на фейерверке коробочку, похожую на спичечный коробок, и быстро отходит. Далее Дина убегает и, обрати внимание, где произойдет первая вспышка. Вот, в том самом месте, где Байко оставил коробочку. И как это понимать? Дина не виновата в поджоге, ее подставили. Но зачем? Кто она такая, чтобы из-за нее поджигать супермаркет? Вероника обернулась. Кстати, где она? Дина? В комнату вошла понурая девчонка с мокрым недовольным лицом. Отмылась. Буркнула она, неодобрительно глядя на сидящую вплотную парочку. Вероника поднялась и нежно приобняла Дину. «Какая же ты хорошенькая. Как твоя фамилия?» «Кузнецова». На лице Вероники промелькнула легкая тень, но тут же вновь появилась ласковая улыбка. «Это очень распространенная фамилия. А кто твои родители?» «Они умерли. Я с бабой Тоней жила, но она мне не родная». «А как же ты у нее оказалась?» Я сбежала, а потом залезла в ее огород, чтобы поесть. И она меня пожалела и приютила. «Откуда ты сбежала? Из детдома?» «Нет, хуже». Дина насупилась. «Откуда? Расскажи, мы хотим тебе помочь». «Из психушки для несовершеннолетних. Идиоты-врачи хотели меня лечить, но я не была больна». Дина выскользнула из объятий и отвернулась. «Я просто видела все раньше, чем они». «В этом я уже убедился», — заметил Давыдов. «Из психиатрической лечебницы?» — задумалась Вероника. «Когда ты туда попала? Давно?» «Семь лет назад, но через год сбежала. Тогда я уже понимала, что к чему». «Смелая». Самошина попыталась вновь обнять девочку, но та плюхнулась на диван рядом с Михаилом. «А как ты оказалась в нашем магазине, в Бригантине?» «Баба Тоня умерла». Явился ее внук и выгнал меня. Я поехала на электричке в Москву. Все едут в Москву, если жить негде. Ты так думаешь? Мне так сказали. Езжай в Москву, она всех примет. Принять-то примет. Вопрос как? Ну, ты приехала, а дальше? Недалеко от вокзала я увидела магазин. Там была такая же вывеска «Бригантина». Я ее узнала. Мы в детстве с мамой ходили в такой магазин. Там папа работал. А кем он работал? Директором управляющим магазина, мама говорила, что он самый главный директор. Вот как. Но мы ходили не в тот магазин, который у вокзала, а в тот, в котором я встретила Давыдова. Дина демонстративно прижалась к Михаилу. И ты решила приехать в магазин, который знаешь. А зачем? Я сначала зашла в бригантину у вокзала. Там я увидела портрет дяди Лени. Хоть он чуть-чуть потолстел, я его узнала. Какого дяди Лени? Обыкновенного. Я не помнила его фамилию, потому что называла его раньше просто «Дядя Леня». Под фотографией было написано «Скворцов Л.Р. При упоминании фамилии всесильного владельца Бригантины Давыдов и Самошина удивленно переглянулись.